Глава 15. У Пино все еще голова кружилась от такого неожиданного и драматичного поворота судьбы, когда он поднялся ранним утром 8 августа 1944 года. Он погладил форму и позавтракал, пока его отец еще спал. Прихлебывая кофе и поедая тост, он вспомнил решение дяди Альберта. Никто не должен знать о тайной роли, которую будет исполнять Пино, при генерале-майоре Гансе Лейерсе. «Не говори никому», — сказал дядя Альберт. «Ни отцу, ни матери, ни Мимо, ни Карлетта, никому. Скажешь одному, тот скажет еще кому-нибудь, тот третьему, третий, четвертому, и вскоре к тебе в дом ворвется гестапо и потащит в свои подвалы. Ты меня понял?» «Ты должен быть очень осторожным», — сказала тетя Грета. «Тайный агент. Профессия опасная. Тулио тебе об этом может рассказать», — добавил дядя Альберт. «Что с ним?» — спросил Пино, стараясь не думать о том, что его могут поймать, о том, что происходит в застенках гестапо. «Немцы на прошлой неделе позволили его сестре посетить его», — ответила тетушка Грета. «Он говорит, что его били, но он ничего не сказал». Он исхудал, страдает от какой-то желудочной болезни, но, по словам его сестры, держится хорошо. Говорил ей, что планирует побег, хочет присоединиться к партизанам. туля убежит и будет сражаться», — думал Пина, торопливо идя по просыпающимся улицам Сан-Бабилы. «А я тайный агент. Значит, я тоже часть сопротивления». Пино был в германском доме в 6.25 утра. Его направили в гараж, где он увидел механика, который, открыв капот машины Лейерса, что-то делал с двигателем. «Что ты там делаешь?» — спросил Пино. Механик, итальянец, лет сорока, мрачно посмотрел на него. «Мою работу. Я новый водитель генерала Лейерса», — сказал Пину, глядя на установки карбюратора. Положение двух винтов оказалось измененным. «Прекрати сбивать регулировки карбюратора!» Механик, застегнутый врасплох, быстро проговорил. «Ничего такого я не делал». «Делал», — ответил Пино. Он взял отвертку из инструментального ящика механика и перенастроил карбюратор. «Ну вот, теперь он будет урчать, как львица». Механик внимательно смотрел на Пино, который открыл водительскую дверь, Встал на подножку, сел и огляделся. Съемная крыша, кожаные сиденья, спереди кресло, сзади диван. «В таких больших машинах Пино еще не ездил. Шесть колес, высокий клиренс. Такая машина где угодно пройдет. И в этом-то и состояло ее назначение», — догадался Пино. Куда ездит полномочный представитель рейхсминистра вооружений и военного производства? Имея такую машину и такую власть, он может ездить куда угодно. Вспомнив приказ, Пину извлек из бардачка записку с адресом «На Виа Данте». Искать не придется. Он не хотел тревожить раны на руке, а потому подергал туда-сюда рычаг переключения передач, чтобы найти наиболее удобное положение руки. Потом проверил сцепление, определил все передачи. Безымянным и большим пальцами правой руки повернул ключ зажигания. Мощь двигателя вибрация отдалась в рулевом колесе. Пино отпустил сцепление. Пружина педали резко вернула ее в исходное положение. Ладонь Пино соскользнула с рычага переключения передач. Машина дернулась и заглохла. Он посмотрел на механика, тот издевательски ухмылялся. Не обращая на него внимания, Пину еще раз завел двигатель и на сей раз осторожно отпустил сцепление. Он прокатился по двору гаража на первой и второй передаче. Улицы в центре Милана строились в те времена, когда другого транспорта, кроме гужевого, не существовало и потому, мягко говоря, были узкими. За рулем мощной машины Пино чувствовал себя словно в небольшом танке, маневрирующем по петляющим проулкам. Водители двух встречных машин, завидев генеральский флажок на капоте, тут же уступили ему дорогу. Пино поставил машину на тротуар чуть дальше того дома на Виоданте, который был в записке. Несколько прохожих недовольно посмотрели на Пино, Но протестовать никто из них не осмелился. Видели генеральский флажок. Пино вытащил ключи зажигания из замка, вылез из машины и вошел в холл небольшого многоквартирного дома. На табуретке у закрытой двери близ лестницы сидела старуха в очках с толстыми стеклами. Она прищурилась, словно тщетно пытаясь разглядеть Пино. «Мне в три Б, сказал он. Старуха ничего не сказала, только кивнула и подмигнула ему за линзами очков. Он решил, что она чокнутая, и пошел по лестнице на третий этаж. Проверил часы. Ровно в 6.40 он резко постучал в дверь. Послышались шаги. Дверь открылась внутрь. И вся жизнь Пино изменилась. Горничная, сверкнув на него голубыми глазами и улыбнувшись, сказала, «Вы новый водитель генерала?» Пино хотел ответить, но вид девушки так ошеломил его, что он потерял дар речи, сердце колотилось в его груди. Он попытался что-то сказать, но у него не получилось. Лицо горело. Он подсунул палец под воротничок и в конечном счете просто кивнул. Надеюсь, машину выводите не так, как говорите, сказала она, рассмеявшись, играя косой светло-рыжих волос одной рукой, а другой приглашая его в квартиру. Пино прошел мимо нее. Ощутил ее запах. И голова у него закружилась так, что ноги подкосились. Я горничная Долли, сказала она у него за спиной. Можете называть меня Анна. — сказал Пино. Когда он повернулся и взглянул на нее, дверь уже была закрыта. Улыбка исчезла с ее лица, и она смотрела на него так, будто он представлял собой угрозу. «Откуда вы знаете мое имя?» — спросила она. «Кто вы?» «Меня зовут Пино», — неуверенно сказал он. «Пино Лелла. Моим родителям принадлежит магазин сумок в Сан-Бабиле». «В прошлом году я пригласил вас в кино. Это было у пекарни близ Ласкала, а вы спросили, сколько мне лет». Глаза Анны распахнулись, словно к ней возвращалось какое-то туманное забытое воспоминание. Потом она рассмеялась, прикрыв рот рукой, и по-новому взглянула на него. «Вы не похожи на того сумасшедшего паренька». «За четырнадцать месяцев много чего произошло?» «Понятно», — сказала она. «Неужели это было так давно?» «В другой жизни», — сказал Пино. «Ты никогда не была восхитительнее». Брови Анны раздраженно взлетели. «Я вас не понимаю. Кинофильм такой», — сказал он. «Фред Астер, Рита Хейворд. Вы тогда не пришли в кинотеатр». Голова у нее опустилась, плечи тоже. «Не пришла, да?» Наступило неловкое молчание, потом Пино сказал. «Хорошо, что вы не пришли. Кинотеатр тем вечером разбомбили. Мы с братом сидели в зале. Нам удалось выбраться». Анна посмотрела на него. «Правда? Абсолютная». «Что у вас с рукой?» — спросила она. Он посмотрел на свою забинтованную руку и сказал «Да так, несколько швов». Невидимая женщина с сильным акцентом позвала «Анна, Анна, вы мне нужны». «Иду, Долли!» — откликнулась она. Она показала на стул в коридоре. «Можете посидеть здесь, пока генерал Лейерс не будет готов». Он отошел в сторону, и она прошла совсем рядом мимо него, по узкому коридору. У Пина дыхание перехватило. Он проводил взглядом ее покачивающиеся бедра, а через секунду она исчезла в глубине квартиры. Сев он понял, что уже некоторое время не дышит. Женский жасминовый запах Анны все еще висел в воздухе. Он подумал, что может встать и пройти по квартире в надежде снова ощутить ее аромат. Решил, что должен рискнуть. И сердце его бешено забилось. Но тут раздались приближающиеся голоса. Мужчина и женщина смеялись и разговаривали по-немецки. Пино вытянулся по стойке смирно. В другом конце короткого коридора появилась женщина лет сорока с небольшим. Она подошла к нему. Он увидел белое атласное платье с кружевами и золотистые туфли с бусинками. Она была длинноногая и хорошенькая, будто модель, с большими грудями, зеленоглазая, с гривой золотисто-каштановых волос, падавших на ее лицо и плечи. Даже в такой ранний час на ней была косметика. Она курила сигарету, разглядывая пино. «Вы слишком высокий для водителя, к тому же слишком красивый», сказала она по-итальянски, сильным немецким акцентом. «Плохо. Высокие мужчины чаще других погибают на войне. Легкая цель. Значит, мне нужно убирать голову в плечи». «Хм», — промычала она, затянувшись сигаретой. «Меня зовут Долли. Долли Штоттлэмейер». «Форарбайтер Лала, Пиналелла», — сказал он без всякой запинки, в отличие от разговора с Анной. На Долли это, казалось, не произвело впечатления. «Анна, у вас готов кофе для генерала?» «Иду, Долли!» — откликнулась Анна. Горничная и генерал Лэрс одновременно появились в коротком коридоре. Пино вытянулся по стойке смирно, выкинул руку в приветствии, взгляд его метнулся в сторону Анны, когда она подошла к нему. Ее запах снова обволок его, когда она протянула ему термос. Он посмотрел на ее руки, ее пальцы. Какими идеальными они были. Какими... Возьмите, Термос, прошептала Анна. Пино вздрогнул и взял его. И саквояж генерала. Пробормотала она. Пино покраснел и неловко поклонился Лэрсу. Потом поднял большой кожаный саквояж, судя по весу, набитый до отказа. Где машина? Спросил генерал по-французски. Перед домом, мон генераль ответил Пино. Долли сказала что-то генералу по-немецки, он кивнул и ответил. Потом Лейерс перевел взгляд на Пино и прорычал. Что вы здесь стоите и смотрите на меня как Думкопф? Отнесите мою сумку в машину на переднее сиденье, по центру. Я скоро спущусь. Вы, мон заднее сиденье по центру. Прежде чем выйти... Он в последний раз стрельнул взглядом в ванну, и с разочарованием увидел, что она смотрит на него, как на душевно больного. Он вышел из квартиры с аквояжем генерала, спускаясь по лестнице пытался вспомнить, когда в последний раз думал о Банне. Пять-шесть месяцев назад. На самом деле он уверовал, что никогда больше не увидит ее. И вот, оказывается, обманулся. Проходя мимо подмигивающей старухи в холле, он думал об одном — о Анне, о ее запахе, ее улыбке, ее смехе. «Анна», — думал он, — «какое прекрасное имя! Так и просится на язык. Интересно, генерал Лейерс он все ночи проводит с Долли? Пину отчаянно надеялся, что так оно и есть. Или это редкий случай? Раз в неделю или как-то так?» Он также отчаянно надеялся, что это не так. Тут Пина понял, что если он хочет снова видеть Анну, то должен сосредоточиться. Он должен проявить себя идеальным водителем, таким, от которого Лэрс никогда не захочет избавиться. Он подошел к машине. И только тут, поставив саквояж на заднее сиденье, он подумал о том, что может находиться внутри он чуть не открылся вояж тут же но понял что прохожих на улице прибавилось и среди них немало немецких солдат пино поставился квояж закрыл дверь подошел к машине с левой стороны чтобы видеть дверь дома затем открыл заднюю дверь машины и пододвинулся квояж поближе к себе взглянул на замочек с отверстием для ключа посмотрел на четвертый этаж спрашивая себя, сколько генералу нужно времени, чтобы поесть. С каждой секунды все меньше и меньше, подумал Пино и попытался открыться к вояж. Он был заперт. Пино посмотрел на окно четвертого этажа. Ему показалось, что шторы шевельнулись, будто кто-то отпустил их. Пино захлопнул заднюю дверь. Еще через несколько секунд дверь дома открылась и появился генерал. Пино обижал машину и открыл заднюю дверь с другой стороны. Нацистский полномочный представитель министра вооружений и военного производства и не посмотрел на него. Забрался в машину и, сев рядом с саквояжем, немедленно проверил замочек. Пино закрыл дверь машины за генералом. Сердце его колотилось. Что, если бы он копался в саквояже, когда подошел генерал? При этой мысли сердце его забилось еще сильнее. Он сел за руль и посмотрел в зеркало заднего вида. Лэр снял свою фуражку с высокой тульей и теперь вытаскивал тонкую серебряную цепочку из-под воротника. На цепочке был ключ. — Куда мы едем, мон-женераль? — спросил Пино. — Не разговаривать, пока я к вам не обращаюсь. Резко сказал Лэрс, открывая ключом саквояж. Ясно, арбайтер Выман, генераль, ответил Пино. Абсолютно ясно. Вы умеете читать карту? Да. Хорошо. Тогда езжайте в кома. Когда выйдем за пределы Милана, остановитесь и снимите мои флажки, положите их в бардачок. А теперь молчите. Мне нужно сосредоточиться. Генерал Лейерс надел очки и начал работать с толстой кипой бумаг у себя на коленях. Вчера у магазина дядюшки и сегодня утром у доли Штотли-Мейер Пино был слишком взволнован и не смог внимательно разглядеть Лейерса. Теперь в дороге он поглядывал на него в зеркало заднего вида, изучая генерала. На взгляд Пино Лейерсу было лет пятьдесят пять, Мощного, особенно в плечах телосложения, генерал имел бычью шею, которая была тесно в хрустящем белом воротничке и мундире. Линию его лба, более широкого, чем у большинства людей, очерчивали редеющие, гладко зачесанные назад и отливающие бриолином волосы с проседью. Его густые темные брови, казалось, затеняли глаза, просматривающие доклады. Он делал пометки в тексте, а потом откладывал лист в отдельную пачку на заднем сиденье. Леерс, казалось, был полностью погружен в работу. За то время, что они ехали по городу, Пино ни разу не видел, чтобы генерал оторвал взгляд от бумаг. Даже когда Пино остановился, чтобы снять генеральские флажки, Лэрс не прекратил своего занятия. У него на коленях лежала синька — которую он изучал, когда Пино сказал «Кому мон-женераль!» Лэрс поправил очки «Стадион, подъехать сзади!» Несколько минут спустя Пино уже ехал вдоль длинной западной стороны футбольного стадиона на Виале Джузеппе Синегалия. Увидев штабную машину, четверка вооруженных часовых у въезда вытянулась по струнке. «Оставьте ее в тени», — сказал генерал Лэрс. «Ждите в машине. "Вы oui, генераль! Пино остановился, стремглав выскочил из машины и в мгновение око распахнул перед генералом заднюю дверь. Лэр, казалось, и не заметил его, вылез со своим саквояжем и прошел мимо Пино, как если бы его не существовало. Пройдя мимо часовых вглубь стадиона, генерал обратил на них не больше внимания, чем на Пино. День только начинался, и августовская жара нарастала. Пина чувствовал запах воды, доносящейся с озера Кома по другую сторону стадиона. Как ему хотелось спуститься и осмотреть западный рукав, уходящий в сторону Альпы Касса альпина «Как там отец Ре и Миммо?» — спрашивал он себя. Он подумал о матери, о ее новых дизайнерских идеях и о том, знает ли она, что случилось с ним. Он погрустнел. Порции ему не хватало, в особенности ее неуебного энтузиазма. Насколько он знал, ничто не могло испугать ее, пока не начались бомбежки. С тех пор она и Сичи жили в Рапалло, слушали войну по радио и молились, чтобы она поскорее закончилась. Прятаться от войны означало оставаться сторонним наблюдателем, а потому Пину благодарил судьбу, что он не с матерью в Рапалло, Он не прятался. Он был тайным агентом в самом сердце нацистской власти в Италии. Дрожь пробрала его, и он впервые по-настоящему задумался о своем участии в шпионаже, не в детской игре, а на настоящей войне. Что он пытался найти? И где он пытался найти то, что ищет? Да, был саквояж его содержимое, и генерал Лерс думал Пино — «Имеет резиденцию и здесь, и в Кома, и в Милане, но позволят ли ему проникнуть туда?» Он не мог себе такого представить, и, понимая, что сейчас ему остается только одно — дожидаться генерала, погрузился в мысли об Анне. Ведь еще вчера он не сомневался, что потерял Анну навсегда, но вдруг увидел ее, горничную генеральской любовницы, Каковы были шансы на такую встречу? Не было ли все случившееся похоже на сон? Немецкие грузовики в количестве не менее десяти прогрохотали мимо него, оставляя за собой дымный шлейф дизельного выхлопа, и остановились на северном конце улицы. Вооруженные солдаты организации ТОТТА выскакивали из одной машины и рассеялись, заняли позицию полукругом, Навели стволы на задние части кузовов других машин. «Раус!» — раздался крик. Они открыли заднюю стенку кузова одного из грузовиков, отбросили брезентовый полок. В кузове находилось около сорока человек, которые недоуменно осматривались. «Раус!» Все они были истощенные и грязные, с клочковатыми бородами и длинными спутанными волосами. Многие из них, облаченные в серые брюки и куртки, смотрели пустыми неживыми глазами. На груди у них были буквы, но Пино не мог их разглядеть. Скованные кандалами они еле шли, но тут охранники принялись колотить их прикладами, что немного ускорило движение. Люди выходили из одного грузовика, затем из другого, и вскоре все они, человек триста или больше, направились к стадиону. Пинов вспомнил похожих людей в депо вокзала, расчищающих улицы Милана после бомбежки. Кто они? Евреи? Откуда они здесь? Серые люди, как он называл их, обогнули северо-западную оконечность стадиона, направились на восток к озеру и вскоре исчезли из виду. Он вспомнил приказ генерала Лэрса ждать у машины потом желание дяди Альберта сделать из Пину тайного агента. Он быстрым шагом направился мимо четырех охранников к ближайшему входу. Один из них сказал что-то по-немецки, но Пину не понял. Он только кивнул, рассмеялся и пошел дальше, решив, что изображать уверенность все равно, что быть уверенным. Он завернул за угол, серые люди исчезли. Как это было возможно? Потом Пино увидел, что подъемная дверь на северной стороне стадиона открыта. Увидел двух вышедших наружу охранников. Пино вспомнил о Тулио Галимберти, который говорил, что если хочешь сделать что-то, почти что угодно, нужно действовать так, будто ты не ты, а кто-то другой, и имеешь право это сделать. Пино вскинул руку, минуя охранников, и свернул направо в туннель, который вел к полю. Он полагал, что если его остановят, то сейчас. Но его игра удалась, никто не сказал ему ни слова. И он быстро понял, почему. Туннель имел примыкающие к нему боковые коридоры, в которых люди, облаченные в такую же форму, о Т, как у него, складывали коробки и ящики. Охранники, видимо, решили, что Пино — один из этих грузчиков. Он дошел почти до выхода из туннеля, притаился в тени, глядя на людей в сером, Которые выстраивались в ряды на ближней к нему части стадиона. За ними на южной конечности поля была натянута камуфляжная сетка, под сеткой стояли гаубицы на трейлерах. Пино насчитал их шесть штук, с десяток тяжелых пулеметов, и увидел такое огромное количество деревянных ящиков, что это не могло не вызвать недоумения. Здесь явно находился склад, может быть, склад боеприпасов. Пино переключил внимание на солдата ОТ, загонявших оставшихся серых людей в строй. В этот момент из другого туннеля, метрах в пятидесяти от него, появился генерал Лейерс. Следом за ним шли капитаны сержанта ОТ. Пину вжался в стену туннеля, только теперь осознав, что может случиться, если его заметят. Его наверняка станут допрашивать, может быть, бить. Может быть, будут делать что и похуже. Он уже решил выйти из туннеля с той же уверенностью, с какой вошел, и ждать возвращения Лейерса, сколько бы это ни заняло времени. Но тут прямой, как жертв генерал Лейерс, наделенный полномочиями от рейхс-министра, остановился перед серыми людьми, которые стояли в 30 рядов по 10 в каждом, приблизительно в метре друг от друга, расстояние между рядами составляло 3 метра. Лэрс несколько секунд разглядывал первого человека, потом изрек что-то, слов Пина не разобрал. Капитан сделал запись в блокноте. Сержант повел стволом своей винтовки, и первый серый человек вышел из строя. Он поплелся через поле, развернулся и встал, глядя на Лейерса, который перешел к следующему человеку. Каждый раз Лейерс разглядывал человека, прежде чем произнести свой приговор. Капитан все записывал что-то в своем блокноте, а сержант делал движение винтовкой. Некоторые присоединялись к первому человеку, другие — к одной-двум образовавшимся группам. «Он отбирает их. Сортирует», — подумал Пино. И в самом деле самые рослые и сильные заключенные — стояли небольшой группой, в отличие от двух других. Люди во второй группе, покрупнее, были более истощенные, но все еще сохраняли достоинство. В третью, самую большую группу, входили люди, дошедшие до грани. Живые скелеты, готовые свалиться с ног на жаре. Лэрс демонстрировал образец немецкой эффективности в процессе сортировки. На оценку одного человека у него уходило не более пяти секунд. Затем он выносил вердикт и двигался дальше. Все триста человек он обошел менее чем за 15 минут. Потом сказал что-то капитану и сержанту, которые выкинули руку в приветствии Зигхайль. Генерал эрс энергично отсалютовал в ответ, после чего направился к выходу. «Он идет к машине». Пино развернулся, чувствуя металлический привкус на языке. Ему хотелось броситься бегом, но он заставил себя идти, подражая генералу, уверенным целеустремленным шагом. Когда он выходил из северных ворот, один из охранников спросил у него что-то по-немецки, но прежде чем Пино как-то прореагировал, их внимание переключилось на звук шаркающих ног. По туннелю следом за Пино двигались серые люди, а он словно возглавлял парад. Он свернул за угол. Из средних ворот стадиона вышел Лейерс и направился к машине. Пино бросился бежать. Их разделяли 75 метров, когда Лейерс вышел из двери, но в 12 шагах от машины Пино резко остановился перед генералом и выкинул руку в нацистском приветствии. Пытаясь смирить дыхание, он открыл дверь, ручеек пота катился по его лбу на переносицу. Генерал Лейерс, вероятно, увидел это, потому что он остановился, Перед тем, как сесть, и внимательно оглядел Пино, на лбу которого появились новые ручейки пота. «Я вам сказал ждать у машины», — сказал Лейерс. Выман, — выдохнул Пино. «Но мне потребовалось помочиться». На лице генерала появилось брезгливое выражение. Он сел в машину. Пино закрыл за ним дверь, чувствуя себя так, будто принял паровую ванну. Он рукавами отер лицо и сел на водительское сиденье. «Варенна», — сказал генерал Лейерс, — «знаете?» «Восточный берег восточного рукава озера, генераль, сказал Пино и включил передачу. На пути в Варенну их останавливали на четырех пропускных пунктах, но каждый раз, увидев Лейерса на заднем сиденье, часовой немедленно пропускал машину. Генерал приказал Пино остановиться у небольшого кафе в Лекко, купить эспрессо и печенье. Генерал пил кофе и ел на ходу. Близ Варенны генерал Лейерс дал указание ехать по дороге из города в предгорье Южных Альп. Дорога быстро перешла в двухполосную, ведущую на огороженное пастбище. Лейерс приказал Пино въехать в ворота и дальше по полю. «Вы уверены, что машина не застрянет?» — спросил Пино. Генерал посмотрел на него, как на идиота. «Это трехосная полноприводная машина. Она проедет там, где я прикажу». Пино включил пониженную передачу, они проехали в ворота и с удивительной легкостью двинулись, как небольшой танк по неровному полю. Генерал Лейерс приказал ему остановиться в дальнем конце поля у шести пустых грузовиков и двух охраняющих их солдат ОТ. Пино остановился и заглушил двигатель. Прежде чем он вышел, Генерал спросил, «Вы можете делать записи Выман генераль. Леерс порылся в саквояже, вытащил блокнот и ручку, потом извлек цепочку с ключом из-под мундира и закрыл саквояж. «За мной», — сказал он. «Будете записывать то, что я говорю». Пино взял блокнот и ручку, вышел из машины, открыл заднюю дверь, и Леерс, выйдя резвым шагом, направился мимо грузовиков к тропинке, которая вела в лес. Время близилось к одиннадцати часам. На жаре трещали кузнечики. Воздух в лесу, напоенный запахом трав, напомнил пину о травянистом холме, где они с Карлетта спали во время бомбардировок Милана. Тропинка круто пошла вниз, вся в кочках, изборожденная выступающими из земли корнями деревьев. Несколько минут спустя они вышли из леса на железнодорожные пути, уходившие в туннель. Генерал Лэрс направился туда. И только теперь Пино услышал звук ударов стали о породу. В туннеле сотни молотков долбили камень. Часовые у входа вытянулись в струнку и выкинули руки в нацистском приветствии. Пино шел за генералом, чувствуя на себе их взгляды. В туннеле было сумеречно и становилось все темнее по мере того, как они удалились от входа. С каждым шагом стук молотков становился все ближе и невыносимее для ушей. Генерал остановился, вытащил из кармана ватные шарики. Один он протянул пино, показав, что его нужно разделить пополам и заткнуть уши. Пино заткнул уши ватными шариками, и это оказалось действенной мерой. Однако если бы генерал стал кричать рядом с ним, он услышал бы. Туннель делал поворот, за которым в свете ярких электрических лампочек, свисающих с потолка, Они увидели силуэты множества серых людей, работающих кирками и кувалдами по обе стороны туннеля. Здесь стоял невыносимый грохот. Глыбы скальной породы поддавались ударам и падали к ногам людей. Другие люди подбирали эти куски и бросали в тележки на путях. — Это настоящий ад, — подумал Пино. Ему хотелось бежать отсюда. Но генерал Эрс, не останавливаясь, прошел дальше. Он задержался возле часового ОТ, который протянул ему фонарик. Генерал повел лучом по стенам. Серые люди кое-где углубились в стену на метр. По прикидке Пино в их задачу входила вырубка пространства высотой 2,5 метра и протяженностью 24 метра. Они прошли дальше. Через 15 метров... В стенах уже были прорублены углубления достаточного размера глубиной около 4,5 метров. По сторонам путей стояли большие деревянные ящики. В нескольких открытых он увидел боеприпасы. Генерал Лейерс осмотрел образцы в каждом ящике, потом спросил что-то у сержанта по-немецки. Сержант протянул генералу пачку документов. Лейерс просмотрел несколько страниц, потом взглянул на Пино. «Пишите, форарбайтер», — приказал он. «Калибр 7,9,2 на 57 миллиметров под Маузер. 6,4 миллиона патронов готовы к отправке на юг». Пино записал, посмотрел на генерала. «9 на 19 миллиметров парабеллум», — сказал Лейерс. «225 тысяч патронов для войск СС Милан». 400 тысяч для Мадены на юг, 250 тысяч для СС в Геную. Пину писал так быстро, как только мог, но едва успевал за генералом. Когда он снова посмотрел на Лейерса, тот сказал. Прочтите, что написали. Пину прочел, и Лейерс коротко кивнул. Он пошел дальше, на ходу глядя на маркировку на ящиках и выкрикивая цифры и приказы. Панзар Фауст, сказал Лейерс. 6. «Простите, манженераль», — сказал Пино, — «я не знаю этого слова. Панзер...» «Сто-миллиметровый гранатомет», — нетерпеливо сказал Лейерс. «Семьдесят пять ящиков на годскую линию по распоряжению фельдмаршала Кессель-Ринга. Восьмидесяти восьмимиллиметровые бронебойные. Сорок пусковых установок и тысяча ракет на Готскую линию, также по приказу Кессельринга. Так продолжалось еще двадцать минут. Генерал выкрикивал приказы и пункты назначения для всего — от автоматических винтовок до 98-го «Маузера», стандартного вооружения вермахта или дальнобойных противотанковых ружей и мощных патронов для них размером 20 на 138 миллиметров. Из дальнего конца туннеля появился офицер, отсалютовал и заговорил с Лейерсом, который развернулся и двинулся в обратном направлении. Офицер-полковник чуть не бежал. Чтобы не отстать от генерала, продолжая что-то четко говорить. Пину шел немного позади. Наконец, полковник замолчал. Генерал Лэрс слегка опустил голову, повернулся с военной четкостью и принялся отчитывать полковника. Тот попытался было ответить, но Лэрс закончил тираду. Полковник сделал шаг назад. Это, казалось, еще сильнее разозлило Лэрса. Он оглянулся. Увидел Пино и нахмурился. "Вы, фор Арбайтер, ждите меня у груды камней", сказал он. Пино опустил голову и поспешил мимо них, слыша у себя за спиной громкий голос генерала. Грохот от ударов кувалд, о камень впереди вызывал у него желание подождать генерала здесь. Но не успела эта мысль прийти ему в голову, как звук прекратился. Он услышал звон падающих на землю инструментов. Когда он дошел до места, где велись работы, люди с кайлами и лопатами сидели, прислонившись спинами к стене. Многие уронили головы на руки, другие смотрели пустыми глазами в потолок туннеля. Пино никогда прежде не видел таких людей. Смотреть на них было невыносимо. Как они сидели, как они проводили языком по горящим от жажды губам. Он огляделся — у стены стоял большой бидон с водой, а рядом с ним ведерко с черпаком. Никто из охранников, страживших этих рабов, не пошевелился, чтобы предложить им воды. Кто бы они ни были, чем бы они ни заслужили такого отношения, но в воде им нельзя было отказывать, — подумал Пино, чувствуя, как гнев нарастает в нем. Он подошел к бидону, наклонил его, наполнил ведро, Один из охранников стал возражать, но Пино сказал «генерал Лэрс, и все возражения стихли. Он подошел к ближайшему из серых людей. Щеки у человека настолько впали, что лицо было похоже на череп, обтянутой кожей. Но он откинул голову, открыл рот, и Пино стал лить воду прямо ему в горло. Напоив одного, Пино перешел к другому, потом к следующему. Большинство вообще не смотрели на него. Пино набрал еще воды, и тут седьмой человек, глядя на пол у себя под ногами, пробормотал проклятие на итальянском, обращенное к пину. «Я итальянец, идиот», — сказал Пино. «Ты будешь пить или нет?» Человек посмотрел на него, и только тут Пино увидел, как он молод. Они, вероятно, были ровесниками. Хотя жизнь искалечила и состарила его так, что Пино и вообразить не мог. «Говоришь ты, как миланец, но на тебе нацистская форма», — прохрипел человек. «Все не так просто», — сказал Пино. Выпи воды». Он отпил глоток с той же жадностью, что остальные. «Кто ты?» — спросил Пино, когда тот напился. «Кто все остальные?» Человек посмотрел на Пино, словно на таракана. «Меня зовут Антонио», — сказал человек. И мы — рабы, все до одного.